Было слышно, как из УАЗика выползают последние струйки пара. «Значит, назову». «Самому приятно. Последний все-таки раз». «Рядовой Бабочкин». «Рядовой Багорин». младший сержант Валетов». «Комбату не требовалось бумажки» чтобы по памяти назвать всех по алфавиту. Рядовой Заморин, младший сержант Простаков, ефрейтор Резинкин. И кроме того, из хряков, скрипнул зубами. Хоть и не по этому приказу, но все равно вместе с ними. Скрип перешел в еле слышный стон. Видно было, что слова даются подполковнику с большим трудом. «Лейтенант...» — комбат сделал героическое усилие. «Старший лейтенант запаса мудрецкий. И если кто-то сейчас вякнет, ура!» — заорал, не сдержавшись подполковник. «Я на этот плац БТР выгоню!» Не всех нахрен из пулемета перебью. Поняли, уроды. Ура не прозвучало, но без смешков в строю не обошлось. Стойлох реков благоразумно решил не обращать на них внимания. Так вот, названные мною военнослужащие сейчас, как все разойдутся, будут собирать вещи. Продолжил комбат. «Завтра в девять утра приходят в штаб, где мы с майором Холодцом сейчас оформим им все необходимые документы. В десять от штаба будет идти специально выделенная машина». Подполковник набрал побольше воздуха и медленно, не скрывая наслаждения, произнес. «И больше!» Духу ихнего здесь никогда не будет. Все, вольно. Отбой тревоги. Командирам развести подразделение. Приготовиться к отбою. Блин. От до казармы буквально несколько шагов. Коридор с кубриком химиков на первом этаже. Когда успели все организовать третья рота и разведвзвод, та самая военная тайна, которую никак не может учесть ни одна иностранная разведка. Но факт остается фактом. Когда лично комбатом поименованные и отправленные на дембель бойцы под руководством Мудрецкого вошли в этот самый коридор, их уже ждали. Вдоль взлетной полосы начищенного до зергального блеска коридора моргали фонарики, то есть сидели на корточках молодые солдатики прошлого призыва. Каждый третий дух время от времени поднимался, вскидывал руки, а затем снова садился. Получилось красиво. На табуретке рядом с тумбочкой дневального Крутился, раскинув руки антенны, аэродромный локатор. Рядом с ним, за самой настоящей, хотя и полевой рацией, пристроился диспетчер, как и положено в наушниках и с микрофоном. Толпа провожающих вытирала самые натуральные слезы и помахивала цветочками в горшках. Застыли на старте, готовые умчать дембелей, персональные самолеты. Пассажирский салон из стула со спинкой. Каждый держит два движка. По сторонам от них готовы раскинуться крылья. Перед стулом пилот. Сзади хвостовое оперение. И для проверки рулей, вертящий задом. Специально для младшего сержанта Простакова Был подан крупнотоннажный самолет с соответствующей надписью на спинке стула «Руслан». Как и положено, с четырьмя мощными двигателями, черпаками-разведчиками, доверить такую драгоценную ношу духом никто не решился. Но солдатский ритуал на этот раз был, с одной стороны, немыслимо нарушен, а с другой вполне подходящий дополнен впереди всех на старте стоял лайнер в пассажирском салоне которого дожидались владельца парадные погоны офицерские золотистые с узким просветом и тремя маленькими звездочками на каждом кроме того что было бы совершенно невозможным в любом другом случае среди провожающих были замечены молодые офицеры. Самый главный из них, старший лейтенант Бекетов, молодцевато отчеканил шаг по взлетной полосе навстречу ошалевшим химикам за восемь шагов, как и положено, скинул руку к кепке, в трех шагах от Мудрецкого остановился и доложил. «Товарищ старший лейтенант, граждане Дембеля!» Личный состав для торжественных проводов построен. Транспорт подан, погода летная, дежурный по аэродрому. Да ладно тебе, несколько испортил торжественность момента, до слез растерявшийся Юрий. Посмотрел на крутящийся радар, мигающие фонарики и негромко гудящие самолеты. Оглянулся через плечо. — Ребята, вы только гляньте, ну точно, как тогда в Энгельсе. «Во — Во-во, и я о чем? Негромко пробормотал Валетов. — Еще улетим не туда. Опять два месяца будем назад добираться. — Ничего, выберемся, не впервой. Так же негромко подбодрил его Резинкин. Если надо будет, я чего-нибудь угоню, подходящее. Простаков внимательно посмотрел на приготовленный для него Руслан, слегка позеренел, с трудом сглотнул и спросил, — А у вас там того пакетики предусмотрены? — Не, ребята, может, и в самом деле давайте-ка, что ли, на поезде, а? «Спокойно, Леха, и взлетим, и сядем», — заверил его бывший взводный. Еще раз критически осмотрел аэродром. «Вот видишь, и техника тут все-таки поновее». «Ну, пошли, что ли, вперед?» «И старший лейтенант запаса Мудрецкий, первый офицер дембель в истории батальона». Смело, как и полагается, боевому командиру Повел за собой своих солдат. Конец